Глава 12. 8 апреля по времени Туры. Нижний мир. Алина. Нетерпение и тревога внедали пятый рудлок с самого пробуждения. Казалось, в небе разлито напряжение, и далёкое ракотание грома только усиливало ощущение неправильности. Что-то нервировало помимо предстоящей встречи с Богом, но Алина никак не могла определить причину. В висках пульсировала кровь, всё валилось из рук. Когда в третий раз принцесса уронила флягу, которую неловкими пальцами пыталась прикрепить на пояс, трот в закрывающем кострище снятым дёрном подошёл и сам вдел в петлю многострадальную ёмкость. "Не трости", сказал он строго, но от строгости этой ей стало теплее и легче. Привычно вжал палец к принцессе в запястье, заглянул в глаза, покачал головой. Частит, как у марафонца. Вы так себя измотаете раньше, чем мы вылетим. А сами-то, пробурчала Алинка, покосившись на слой папоротниковых листьев, устилающих полянку неподалёку. Профессор иронично дёрнул губами и отошёл к сумкам. Он, видимо, поднялся чуть ли не ночью, потому что Алина, проснувшись с первыми лучами солнца, застала его уже упаковывающим поклажу. Только влажные волосы и чуть раскрасневшееся лицо А также полысевшие папоротники указывали, что он уже и потренировался, и ополоснулся. На холстине для неё была оставлена еда: вчерашнее мясо, сухари, крупные ягоды, похожие на кисленькие груши. Пристежённая принцесса собралась минут за 15, довязь завтраком и не чувствуя вкуса, запинаясь на ровном месте, всё роняя и растерянно размышляя, за что схватиться дальше. В голове было сонно, пусто и нервно. Даже прошлое, раскрывшееся накануне, не волновало её так, как ближайшее будущее, и разлившееся в долине напряжения. "Лорд Макс, наконец решилась она. Вам не кажется, что вокруг что-то не ладно? Вы до сих пор не поняли? Защита источника сильно просела ночью". Трот уже готовый лететь, нетерпеливо постучал ладонью по бедру. Я от этого и проснулся. Она продолжает рывками сокращаться. Алина задрала голову к стальному солнечному небу, словно могла там что-то увидеть, и вдруг осознала, что пульсация, которую она ощущает с самого утра, это не кровь в венах, это раз за разом, шаг за шагом сжимается прохладный барьер, который дарит ощущение безопасности. А почему это происходит? Не имею представления. «Богуславская, если вы сейчас порежетесь, я лишу вас сладкого», предупредил инляндец ледяным тоном. «Соберитесь. Что бы там ни происходило, нам нужно лететь». Принцесса, обнаружив, что сжимает в руках нож, но совершенно не помнит, зачем его достала, аккуратно вложила лезвие в ножны. Руки дрожали. «От сладкого я бы не отказалась», вздохнула она и поспешно склонилась к сумкам, чтобы сложить миску и ложку. Там был припасён мешок с мёдом, но, конечно, доставать его она не собиралась. Просто я так боюсь, что всё зря весь этот путь, что я так и не увижу родных, а теперь ещё с источником творится неладное. Может, он и не в силах будет помочь. Она подняла голову и, увидев выразительный взгляд Трота, заторопилась. Не переживайте, лорд Макс, я сейчас приду в себя. Но если вы меня ещё немножко отругаете, это всегда действует бодряще, как яд, знаете? ят в малых дозах тоже лекарство. Алина надела сумки, похлопала крыльями, не мешает ли им поклаже, не сбивается ли сорочка от движения. Я уже понял, что вы всегда болтаете, когда нервничаете. Профессор, как обычно, подошёл проверить, плотно ли прилегают ремни, нахмурился, увидев перекрут. Мы скоро всё узнаем, пообещал он, поправляя ремень, и принцесса неуверенно улыбнулась. рассматривая близко лицо, губы и бороду. Осталось сделать последний рывок. Поэтому он усмехнулся, встретив её взгляд. Прекращайте на меня любоваться, Богуславская, и взлетайте наконец. Она негодующе засопела, тут же ощутив, как заливается краской, и стрелой поднялась в воздух, оставляя внизу и тревоги, и неуверенность, и страхи. А темп, заданный тротом после окончательно заставил её сосредоточиться на полёте. На то, чтобы пересечь долину, потребовалось часа 3, и всё это время пятый рудлок ощущала пульсирующее ослабление защиты. Это подстёгивало, заставляло лететь быстрее. В лицо бил лёгкий влажный ветерок. Впереди поднимался склон, над которым, закрывая налитое солнцем небо, серой массой клубились плотные тучи. И принцесса очень надеялась, что не придётся лететь в ливень, хотя в промежутках между горами, окружавшими долину, то и дело проглядывали такие же тучи, уже изливающиеся дождём. Стоило путникам подняться над гребном склона, как летящий впереди трот остановился, и Алинка, погружённая в свои мысли, чуть не налетела на него, ойкнула, забила крыльями. Что такое? Инляндце перехватив её за руку, сжал и она, с умотажно колотящимся сердцем, осеклась, глядя вперёд на то, на что смотрел он. На всякий случай обернулась, а затем снова посмотрела туда же. За их спинами лежала зелёная долина с красными скалами и горячими источниками, уходил вниз, покрытый лесом склон, в который она опиралась. Доносились сюда крики птиц и шелест листьев, да и под ногами всё было зелено и полно жизни, а впереди Начиная с метров в 20 от места, над которым они остановились, простиралась безжизненная земля. Граница её огибала горы влево и вправо, образуя гигантскую дугу, за которой всё было серо-ржавым, а там, где прошёл дождь, чёрным. Торчали высушенные деревья из высушенной травы, и не было слышно ни звука, помимо далёких раскатов грома. Но не это было самым впечатляющим. Начиная с километра в пяти от путников, совсем близко, и, уходя куда-то к морю, над горами, странно белыми, словно припорошенными снегом, стоял огромный, рассеивающийся высоко в небесах, и широкий, охватывающий с десяток пиков дымчатый белесый столб. Там, где проходили дождевые тучи, в полупрозрачной дымке виднелись широкие вертикальные просветы. «Что это?» — спросила Алина дрогнувшим голосом. — Туман? — Не думаю, — отозвался Трот, хмуро рассматривая странное явление. — Но мы в любом случае это узнаем. Долина Источника расположена как раз между теми вершинами. Инляндец направился к мертвой зоне, и принцесса поспешно последовала за ним. Он спустился к ближайшему сухому дереву и тронул пальцем серый папоротниковый лист, который тут же рассыпался клочками. тронул верхушку ствола и с шелестом потекла на белёсую полёкшую траву древесная пыль, оставляя остроконечный пенёк. Единственное, что было здесь живым, крошечный родник, который выбивался из-под валуна и прыгал вниз по склону меж сухими деревьями, окрашиваясь в бурый и чёрный. Аленка настороженно жалась к спутнику. Стоило залететь за границу неведомого катаклизма, как тело пробрало знакомым бодрящим холодом, очень похожим на эманации источника. Только ощущался он гораздо сильнее. "Смотрите", дрожащим голосом сказала она, указывая в сторону родника. Там у воды, на границе живого и неживого, лежала маленькая косуля. Она была словно разрезана пополам. Та часть, что находилась ближе к ним, выглядела совершенно обычной, а вот задняя была высушена, так что слой кожи и мышц очерчивал кости. Вокруг на сухой траве видны были следы копыт, будто стадо в панике умчалось куда-то в безжизненную зону. Трот спустился к астанкам, присел, приподнял у косули века, губу и направился к источнику родника мыть руки. Алина зависла сверху, слишком напуганная, чтобы приближаться, хотя любопытно было до невозможности. Животное погибло совсем недавно, проговорил лорд Макс, взлетая. Не больше двух суток прошло. Жутко выглядит, принцесса передернула плечами. Все эти деревья очень похожи на то, что осталось вокруг разрушенной твердыни, правда? Совершенно верно, похвалил её инляндец. Он отцепил от пояса флягу, отпил. Только в куда больших масштабах, и значит, это сделал источник, с грустью заключила пятая рудлок, тоже воспользовавшись остановкой, чтобы глотнуть воды. Я чувствую, как здесь всё пропитано прохладой, но зачем из-за нападения он так защищался? У меня других гипотез нет, отозвался трот, снова оглядывая уничтоженные леса впереди. тем более, что время смерти животного вполне укладывается в этот вариант. В любом случае, не будем тратить время на гадания. Полетели, Алина. Чем дальше они продвигались над высушенными холмами к слоистой стене тумана, тем сильнее ощущалась пульсация божественной защиты, и тем удручающей становилась картина внизу. Остова деревьев сменились остроконечными пеньками. Склоны и долины серых пеньков, погружённых в дымку развиваемого ветром праха, затем исчезли и они, оставив после себя лишь древесную пыль, текущую по зёмке к подножиям гор, закручивающуюся в небольшие вихри. "Держитесь выше", приказал Трот, когда им в лицо швырнула трухой, хлопнул крыльями, взмывая к солнцу, и расчихавшаяся Алина последовала за ним. Хорошо, что успела закрыть глаза, но в носу свербело просто невозможно, а на языке ощущался вкус древесной пыли, лицо было покрыто ею. Ещё некоторое время спустя по мёртвым склонам зазмеились расколы, становясь всё гуще и глубже. Гора, которую они обогнали только что, была выщербленной в трещинах и ямах и казалась белёсой и расплывчатой. Солнце стало тусклым, потому что дымчатый столб, который они видели с границы живого и мёртвого, оказался вовсе не туманом, тот тонны каменной пыли, в которую превратился верхний слой гор, поднялись в небеса, словно над меловым карьером после землетрясения, и сейчас осыпались со склонов, гуляли в потоках ветра, поскрипывая на зубах и создавая ощущение зыбкости. Нужно обмотать лицо, приказал трот, останавливаясь, и он повернулся к дождевой туче, идущей чуть в стороне встречным курсом. Придётся сделать небольшой крюк и вымокнуть. Лучше так, чем наглотаться пыли. Ливень лупил по растрескавшимся горам, и целые слои каменной крошки, метров 5 толщиной, оседали оползними, смывались, образуя потоки грязи, которые, набирая мощь, катились в долины, вздуваясь вязкими гигантскими валами, утягивая за собой камни и скалы. Алина, моргая и фыркая, снова летела вслед за тротом, держа его за руку. По волосам, лицу, телу текла вода, и принцесса до ужаса продрогла. У неё зуб на зуб не попадал, когда дождь наконец закончился, и в просвете выглянуло солнце, высветив расколотый, блестящий склон, вдоль которого они летели, и потоки грязи внизу. Небо сверху казалось ещё скрытым дымкой, но вокруг пыль не чувствовалась. Трот, разматывая мокрую ткань, на лету повернулся к Алине, нахмурился, разглядывая её промокшую одежду. Сам он был тоже насквозь мокрым. Сильно замёрзли. Алина неуверенно поматала головой, тоже освобождая лицо. "Сейчас под солнцем согреетесь", пообещал он. "Осталось недолго. Если вы минуту поработаете крыльями, то за этим склоном, он кивнул на взгорок, над которым они летели, увидите долину Источника. До неё не больше часа". принцессу как током ударило она встряхнулась поспешно сунула ткань за пояс несколько раз хлопнуло крыльями и забыв про усталость холод и удручающие картины последних часов понеслась вперёд а через минуту действительно увидела обещанное и замерла пытаясь найти в себе счастье от того что добралась несмотря ни на что но счастья не было Было облегчение, сильно подпорченное страхом, что всё окажется зря, усталостью и тревожным предчувствием. Впереди, меж расступившимися пологими пиками, посреди серой холмистой пустыни виднялась долина, чуть скрытая белёсой взвесью, окружённая кольцами земляных валов и чёрных скал. Внутри колыхалась тёмная дымка, из-за которой долина напоминала озеро. И единственное, что можно было разглядеть, — небольшую возвышенность посередине, похожую на остров, и, на удивление, покрытую зеленью. Принцесса изумленно обернулась к спутнику. «Лорд Макс, но это ведь выглядит как...» «Метеоритный кратер», — подтвердил трот, продолжая движение. «Диаметром около пятнадцати километров, насколько я могу судить. Если бы не эрозия и отсутствие деревьев, это не было бы так очевидно». Раньше ударные валы и часть скал не видно было из-за крон. Ещё одна загадка, пробормотала Алина вымученно, следуя за спутником. Её снова начало подтряхивать от нервов и холода, а пульсация источника уже отдавалась пляшущими пятнами в глазах. И не самое важное, откликнулся англидец, посмотрел на неё и усмехнулся, хотя глаза были серьёзными, тревожными. Хватит бояться, ваше высочество, мы почти у цели. поздно бояться или рано. Мало ли, что нас там ждет. И с этим, воистину воодушевляющим заявлением, он ускорился, заставив принцессу, нервно засмеявшуюся, поспешно нагонять его. Когда они добрались до долины, снова хлынул дождь. Алина с тротом под потоками воды зависли перед узким проходом в черных скалах, округлым чистоколом, вставших между горами. Дальше пролететь не удалось. Невидимая преграда закрыла проход. Отец громко крикнул: "Лорд Макс, великий чёрный, мы пришли". Тёмная дымка безучастно клубилась за оплавленной и растрескавшейся стеной, поднимаясь до её краёв. И слышен был только шум дождя и свергающихся со склонов грязевых потоков, которые текли вдоль скал, не попадая в долину. Принцесса, дрожащая как листик на ветру, расстроенно вцепилась спутнику в ладонь, и тут пахнуло на неё лаской и радостью, и она задохнулась от ощущения, будто с высоты ухнула в бездну. Затряслась земля, загудев, туман в чаще долины пошёл волнами и отступил к холмам в центре, оставляя за собой тёмные клочья и обнажая совершенно живой лес, поливаемый дождём из низких туч. Он был такой ярко-зеленый, что хотелось протереть глаза. Трот вдруг выругался, дернул Алинку назад, в руке его появился клинок, а принцесса испуганно ахнула. Из клочья в темной дымке у входа в пяти взмахах крыла от них соткалась серебристо-черная змея-птица размером со скалу. Глаза ее сияли зеленью. «Мамочки!» — прошептала принцесса, задирая голову. «Богуславская, назад!» Сквозь зубы приказал Трот, в руках его появился второй клинок, он поднялся выше, готовый защищаться, и тут противница его зашипела, распахнув длинную змеиную пасть, и, развернувшись, полетела под дождем прочь, то и дело оглядываясь на путников, замедляясь и настойчиво взвизгивая, как электропила. Алинка сглотнула от облегчения, лорд Макс обернулся к ней, убирая клинки, лицо его было бледным. «Это же сам Нарис!» — крикнула принцесса, подлетая к нему и хватая за мокрые пальцы. «Сам Нарис! Я их видела в энциклопедии стихийных духов. Он не стал нападать. А глаза такие же, как у нас, правда? Смотрите, какой большой! Откуда он здесь?» Трот вдруг усмехнулся, глядя на нее, и рассмеялся, подняв глаза к небу. По лицу с черных волос текла вода. Алина озадачена, а затем и обиженно замолчала. Полагаю, оттуда же, откуда и мы, хрипло сказал он, улыбаясь. И сейчас он работает нашим провожатым. Поспешим, принцесса. Видимо, в этот раз препятствий не будет. Самнарис летел неспешно, лениво взмахивая крыльями над зелёными кронами, а Алина во все глаза разглядывала его, только чтобы не дать воли панике. Её уже колотило крупной дрожью, и казалось ещё немного, и она упадёт в обморок. Зеленый холм был окружен озером, покрытым сейчас дождевой рябью. Когда они подлетели ближе, стали видны проломы и пещеры, зияющие на склонах среди мокрого пышного леса. Около одной из пещер у подножия холма и завис дух смерти, покачивая крыльями. Издалека создавалось впечатление, что он с кем-то разговаривает. Когда Алина с тротом приземлились, молчаливый их проводник развеялся все той же темной дымкой. Нам нужно туда, как думаете? Шёпотом поинтересовалась принцесса дрожащим голосом, заглядывая в широкий провал, окружённый папоротниками. За спиной их шумело от дождя о озера и пещеры тянуло холодом. Вам нужно сюда. Раздался скрипучий и глубокий голос сбоку. От звуков его, словно ледяной крошкой по телу ударило. Алинка с визгом подпрыгнула, чуть не потеряв сознание от ужаса. А трот мгновенно развернулся, рукой задвигая ее себе за спину. Принцесса, тяжело дыша, сжалась за ним. Слышались какие-то хриплые, отрывистые звуки, а убедившись, что инляндец недвижим и никто на них не нападает, выглянула из-за его крыла и наткнулась взглядом на крупного ворона, который стоял на пеньке, переступая с лапы на лапу, задрав клюв к небу и издавая каркающие звуки. Не сразу она поняла, что обитатель холма смеётся. Он совершенно точно не был обычным вороном, словно высеченный из блестящего чёрного обсидиана, с зелёными глазами и седыми туманными полосами на крыльях. На груди его сияла рваная рана размером с кулак, похожая на истекающий хрусталиками света провал, а вокруг клубился энергетический кокон такой мощи, что пространство преломлялось как в призме. В глазах рябило, и птица казалась заключённой в хрустальный шар. Из сточник поражённая и даже немного укоризненно спросила Алина, не проявив должной почтительности исключительно от нелепости происходящего. Ворон, продолжая посмеиваться, повернул голову боком, разглядывая её, зелень в глазах сменилась глубинной тьмой, и принцесса, замерев, задрожала под его пронзительным взглядом. Не бойся, маленькая пташка. Её словно ласково погладили по крыльям, и она неуверенно улыбнулась. Голос у Ворна был густой, бархатный, бодрящий, и как только он прекратил смеяться и заговорил, сразу стал похож не на сумасшедшую птицу, а на древнее и могущественное существо. Птеньчик, который не мог появиться, но появился. Мне-то мне Только воли любви сестры моей ты развеселила меня своим визгом забыл я уже как поглее женщины что такое веселье и как приятно оно я ждал тебя вас обоих ждал с момента как ты пришла на лордах стоило привыкнуть и оказалось что слова его не секут льдом а мягко сжимают морозными волнами Ледяные потоки, заворачивающиеся вокруг Ворона, чуть замедлились, и у Алины перестало ребеть в глазах. Зато снова стала ощущаться тревожная пульсация, которую принцесса почувствовала с утра. Рядом зашевелился трот, опускаясь на колени и склоняя голову. Пятый рудлок, опомнившись и ругая себя за непочтительность, поспешно последовал его примеру. Здравствуй, великий Корвин, отец дар тени. Благословенный жрец смерти, произнёс профессор сдержанно. И тебя, здравствуй, дерзновеньший сын мой, благосклонно отозвался жрец. Хорошо, что решился ты прийти ещё раз. До этого не давал я тебя боли, ибо не было тому ни надежды, ни смысла, а силы мои и тогда уже были на исходе, чтобы снимать защиту и потом снова её ставить. Значит ли это, что сейчас смысл есть великий? Остро поинтересовался трот. Есть, сын мой, есть, прокаркал ворон, поворачивая голову и пристально рассматривая уже его. Глаза снова сменили цвет, засияв зеленью. Теперь ты не один. Встаньте, дети мои. Бог величественно повёл переливающимся, словно отлитым из чёрного стекла крылом, И от движения этого по телу принцессы побежали покалывающие разряды. "Мне приятно ваша почтительность и смирение, но поза сия неудобна, а нам предстоит долгий разговор". Алина вслед за лордом Максом поднялась, поглядывая на прородителя с робким любопытством. В голове крутилось много вопросов, но сердце колотилось от благоговения и страха. Не верилось, что долетели Не верилось, что наяву увидят Бога, что вот-вот вернется она домой. Вернется же. Ворон усмехнулся. Мерцающие зеленым его глаза смотрели устало и лукаво. «Несмотря на то, что ты больше красная, чем черная, вижу, моя кровь в тебе сильна, как и в спутнике твоем. Пытливость — первое свойство моих детей. Слышу я твои вопросы, птенец». Хочешь ли ты задать их сейчас? Принцесса смутилась краснее и продвигаясь к троту. Я боюсь, призналась она сипло и тихо. Люди всегда испытывают страх в моём присутствии, даже дети мои, прокаркал Ворон невозмутимо и высокомерно. Я же, смерть, ты привыкнешь, а пока разрешаю тебе молчать. Спасибо. "Во всякий случай", пробормотала Алина, смущаясь ещё больше и ужасно сердясь на себя за это. Дождь закончился, и из просветов в облаках на пышной зелени вокруг заиграли солнечные пятна. Сразу стало теплее, хотя промокшая одежда мешала, в обуви хлюпало. Корвин покосился на небо и хлюпнув крыльями, перелетел под свод пещеры. "Я люблю мясное солнце", сказал он брезгливо, "оно чуждо мне". а я ему потому старается извести меня всё остальное терпеть могу а от солнца в тень или под землю ухожу иначе выжигает стихию мою из тёмной пещеры показался ещё один самнарис но куда меньше того что провожал их всего лишь размером с быка подполз к ворыну и тот крошечный на его фоне ласково потрепав духа крылом под длинной змеиной головой продолжил Вы дошли, я знаю, чего это стоило. Но слишком долго я вас ждал. Еще немного, и я развоплощусь. Последнее нападение подкосило меня. Стихия моя коллапсирует, требует пищи, чтобы жить. А защита сокращается все быстрее, потому что не могу я больше ее питать. Я сильно ослаб, хотя после ударов врага невольно поглотил виту с окружающих гор, сотряс их, окутав тлением, и чуть не добравшись до убежищ, где жив удар тени, но если и мой голод не причинил бы вреда, то люди Лортаха, что ушли под моё покровительство, погибли бы. Алина представила, что добрые и несчастные винины долин с сыновьями и все ушедшие люди превратились бы в высушенные мумии, как увиденное наканоне косуля, и прерывисто вздохнула. Я не желаю этого, птенец. Взглянул на нее зелеными глазами бог Ворон. «Это мои люди, хотя тела их и души принадлежат другому миру. Пусть Вита, дыхание предвечного Творца, единственная доступная мне здесь пища, помимо отзвуков долетающих с туры молитв. Не сильно она продлит мое существование, даже если я выпью все живое на планете. Агония все равно настигнет меня». рано или поздно, но перед развоплощением я вернусь в первотворное состояние, неразумное, дремучее. И тьма моя уничтожит не только этих людей, но и половину континента, прежде чем истаять. Принцесса невольно покосилась в сторону голых гор, даже с расстояния в несколько километров было видно, как по мёртвым склонам сходит огромный оползни и сели, не проникая за чёрные скалы. Великий, ты говоришь, что долго ждал нас, но позволю знать, зачем? Ты ведь перенёс меня и Венин из лахши, вдруг проговорил эндляндец. Принцесса изумлённо посмотрела на него. Слишком свободно и спокойно он разговаривал с высшим существом. Она-то всё больше боялась рот открыть. «Я постоянно сомневался, стоит ли везти ее...» Трот качнул головой в сторону Алины. «Сюда, потому что думал, если она нужна тебе, то почему ты не призвал ее сам?» В глазах ворона мелькнула опасная тьма. Пятая Рудлок вздрогнула, опуская голову от рванувшейся в сторону мощи. Напрягся Трот, тоже склоняясь. Прародитель был ласков, но ни это, ни его нелепый облик и голос, иногда переходящий в карканье, не могли скрыть силы и величие. Не считай меня всемогущим, птенца. Моих сил едва хватило, чтобы всё это время прикрывать вас от взглядов местных богов и держать защиту. Величественно проскрипел Корвин в этот момент едкостью опять напомнив о линии Макса. Я бы и не стал рисковать, растрачивая оставшиеся крохи своей стихии, но иначе ты бы умер. там в море у лакшей для того чтобы спасти тебя я пожертвовал устойчивостью щита и защитой других детей моих с тех пор он и стал проседать маленькой красной пташке я уже ничем не мог помочь кроме как поговорить с ней во сне я надеялся что смогу ещё обратиться к ней но после сил не хватило и на это как и на то чтобы подсобить вам в твердыне. Я слаб, каркнуло он устало, показавшись вдруг маленьким и печальным, и самнарис, ластящийся к нему, ткнулся ещё раз под крыло словно в утешение и скрылся в пещере. Слаб, у меня мало времени, а для того, что я задумал, мне придётся снова взять виты этого мира и удержаться, чтобы не уничтожить его. Прости за дерзость, Сдержанно произнёс профессор, выпрямляясь. Не будь ты резок, не мог бы провести её сюда. Патетически усмехнулся Ворон. Но ты ведь знаешь, зачем мы пришли, великий, спросил Трод, пятый рудлок прижалась к его плечу, застенчиво рассматривая бога. Знаю, как и все ваши вопросы, на все вы получите ответ, проговорил Корвин, вновь сжимая принцессу морозными тисками своего голоса. Но сейчас прервёмся. Помню я с человеческой жизни, что долгие разговоры лучше вести вкушая пищу, а тела людей хрупки, вам нужно отдохнуть и согреться. Он распахнул крылья и мягко взмыл в воздух, и вокруг него, очертив птичий контур, как на негативе, засияло чёрное солнце, полное ледянящей тьмы. Алина, лишь на мгновение заглянув в неё, содрогнулась от ужаса и зажмурилась. Показалось ей, что смотрит она в бездну, в которой нет ни света, ни цвета, ни жизни, и если посмотреть ещё секунду, бездна эта поглотит её, не оставив ни имени, ни памяти. Пальцы трота сжали её руку, и принцесса открыла глаза. Из слепящей тьмы сatkался старик, высокий, горделивый и стройный. Он напоминал бы странствующего мудреца, если бы не широкие плечи воина, большие ладони и величественная осанка. На бледном узком лице выделялся крупный нос и хищные, необычно круглые зеленые глаза. — Точно совиные, — подумала Алинка. — Или вороньи? Длинные черные волосы его были припылены сединой, брови, идущие в разлет, как крылья, тоже были седыми, и с груди сквозь темные одежды сочился свет, очерчивая контуры раны. «Так вам будет привычнее, птенцы!» Черный Корвин посмотрел на свои руки, и в них появился тяжелый кривой посох, вырезанный из узловатого дерева и украшенный серебряным набалдашником. «Так выглядел я в конце моей туринской жизни. Идите же!» Голос Бога стал повелительным, и он указал посохом куда-то вправо. — У самого берега найдете вы родник. Расположимся в тени под кронами деревьев, и пока я буду говорить, приготовите пищу. Долго не было у меня никаких желаний, но раз принял я человеческую форму, хочу вспомнить и вкус еды. Мягко и мирно плескала вода в озере, иногда бросая на папоротники бледные пятна отраженного солнечного света. Небо почти все было затянуто тучами, и редкие просветы быстро пропадали. Лорд Трот развел костер и сейчас на плоском камне, выступающем из воды, потрошил длинных, похожих на угри рыб, которых таскали самнарисы. Черный корвин сидел на траве, прислонившись спиной к стволу, и умиротворенно наблюдал за своими созданиями, которые выползали из воды, аккуратно клали рыбу на берег и подходили к богу ластице. Алина, поставив котелок на огонь, села перебирать крупу, поглядывая на прародителя. Говорить он не торопился, а она начинать разговор не смела, да и думать пыталась поменьше, чтобы не смущаться из-за услышанных черным мыслей. Жрец то гладил сам нарисов, То перекатывал и крутил в ладонях посох, иногда задумываясь, и тогда фигура его становилась той самой сплошной страшной тьмой, от которой тянуло холодом. Но стоило ему двинуться, как снова вылеплялось лицо и бледные руки, и вполне человеческое тело, и посох. Принцесса так заворожена была этими превращениями, что застыла с открытым мешком на коленях, с крупой зажатой в горсти. Бог снова потер в ладонях посох, улыбнулся слабо. «Дивно!» — проговорил он, взглянув на Алину. «И посоха того уже давно нет, а только воспоминаниями о нем радостно мне». Он по птичьи склонил голову, прислушиваясь, повернулся к лорду Максу. «Умерь свое беспокойство, сын. Есть еще время». Я услышал, что ты на грани, великий, отозвался тот спокойно, отсекая голову у очередной рыбины. Разве нам не нужно поторопиться? Суета есть следствие беспокойного мышления, голка укорил его бог. Троткий внул, соглашаясь, а жрец продолжил: Сильно отвык я от звуков человеческой речи и от существ непокорных мне полностью. Но твоя решимость приятна и свежа. Ты прав, сын мой. Я на грани развоплощения, но исчезну не сейчас и не завтра. Несколько недель ещё есть. Боги умирают медленно, особенно когда в них продолжают верить. Я же умираю с тех пор, как оказался здесь, оторванный от туры, частью которой являюсь. «Но как?» — не выдержала Алина и тут же осеклась под предупреждающим взглядом трота. «Не окорачивай ее, раз осмелел», — усмехнулся Черный. «Сам вопросы задаешь, а ей не позволяешь? Не обижу, не бойся за нее. Не глуп я, чтобы гневаться из-за детского любопытства, а поговорить мне с вами в радость». Я попал сюда из-за спора с красным братом, маленькая пташка. Ни к чему тебе знать причины, но был я неправ и встал против установленного порядка, а раздор наш привёл к бою. Много веков с той поры прошло, а тура, как я вижу во снах детей своих, после столкновения нашего так и не оправилась. В отсутствии мое И другие стихии ослабли. Еще немного погибнет мир. Много зла мы с братом сотворили. Целый материк уничтожили совсем живым. И ни у одного из нас не хватило сил остановиться. Брат упорен, и я упорен. Он движение, я покой. На противоположных краях годового цикла стоим и вечно противодействуем. Принцесса боялась пошевелиться, а трот всё так же уверенно в пяти шагах от них потрошил рыбу. Хотела бы она иметь такую же выдержку. После боя я сам ушёл сюда, говорил Корвин-жрец, и тянуло от него такой тоской, печалью, гневом и болью, что у Алины заныли зубы и кости. Ушёл, думая, что будут просить меня вернуться, ведь мы часть целого, и без одного остальные ущербны. Но уже за порогом услышал я запрет на возвращение, что наложил мой брат, и я потом пожалел о резкости своей, и он, я уверен, опоздал уже было. Сами себя и ту рук к пропасти привели. Что же? Заключение здесь добавило мне ума, а судя по тому, что тебе позволили появиться птеннец и брату моему, пришлось разумным стать. И вы никак не сможете вернуться, робко пробормотала Алина. Сам не смогу, отозвался жрец. Но моя сестра успела поставить условие: пусть запрещено исправлять сотворённое богам, но не людям. Если я вернусь, то и тура окрепнет, и врата, как восстановит мир наш равновесия стихий. закроются, и дети мои наполовину запертые здесь со мной вернутся, снова целыми на туре станут. А что же будет с другими людьми, местными, которые сейчас тоже в убежищух? волной спросила принцесса. Если и вы вернётесь на туру и дар тени, то остальные останутся без защиты. Если я буду в силе, я их не оставлю, пообещал Чёрный Лорд Макс принёс куски рыбы и начал закидывать их в котелок. Не случится ли так, что при возвращении дар тени сойдут с ума от обилия энергии, проговорил он. Я видел, что бывает, когда половинка отсюда попадает наверх. Нет, покачал головой Корвин Ворон. В моём присутствии всё будет как должно, и половинки сольются. Память объединится, однако ж человеческая ипостась останется главенствующий, как и должно это быть. Тротх хмуро кивнул и забросив последний кусок, направился вымыть руки, а принцесса, спохватившись, вытряхнула в закипающую воду чистую крупу и снова зачерпнула из мешочка, просмотреть, чтобы не было мусора и насекомых. После боя с братом я был сильно ранен и сам себя ослабил ещё больше. от злости и ревности сердце своё вырвав и оставив его на туре, рассказывал бог. Губы его шевелились, но он сам опять выглядел как пятно чёрной пустоты. Послужило это и добру, и худу. Без сердца моего тура погибло бы куда раньше от истощения стихий, но прежде от нежети, что в моё отсутствие расплодилась. А с ним, оставленным там, создалась привязка между мирами. Ранее, по установленному порядку, они соприкасались на короткое время раз во много тысячелетий, а после моего ухода остались связаны до сих пор. И будут связаны и открыты местным богам, которые захватить Туру хотят до тех пор, пока я не развоплощусь. либо сердце моё не истощится, либо пока я не вернусь. Он задумчиво посмотрел на похлёбку, снова возвращаясь в человеческий облик, и у принцессы вдруг мелькнула иррациональная мысль, что он должен быть очень голоден, столько веков не есть. Может вы хотите мёду, застенчиво спросила она. Бог оторвался от созерцания кипящей воды и перевел задумчивый взгляд на Алину. «Благодарю, пташка», — сказал он, наконец. «Я никогда здесь не ел, а лучший мед пробовал человеком в Тедусе. Как раз перед тем, как убили меня, одна добрая женщина вынесла мне кусок хлеба с медом, равного которому я никогда не вкушал. Хотя, возможно, не... Показался он мне таким вкусным, потому что я был очень голоден и слаб. Он улыбнулся. Всё же людям дан пророческий дар, и часто они связывают невидимые нити, не ведая этого. Иначе не знаю, как объяснить, что их храм, стоящий ныне на моей могиле, назван медовым. Принцесса с холодком, слушая воспоминания о родителях, достала мешок, прихваченный из пещеры под перевалом, протянула его жрицу вместе с ложкой, и тот, зачерпнув засахарившееся лакомство, положил его в рот и покачал головой, болезненно выдохнув. Не понравилось, расстроилась Алина. "Не твоя в том вина", ответил Бог, отдавая ей мешок. Пропитан местным солнцем этот мёд. Не опасен, но чужд мне. Даже самая горькая полынь туры была бы мне слаще него, даже камень или горстка песка. Он тяжело, совсем по-человечески вздохнул. И сам я здесь чужак, и дети мои чужаки. Всем потомком горя я принёс и себя наказал. Много веков я здесь был один. 2000 лет назад столкнулись мы с братом, а по времени Лортаха в 3 раза больше срок прошёл. Только недавно из-за ослабления Туры связь между мирами стала крепче, и время потекло в ровень. Долго хватало силы оставленного моего сердца и крови моих потомков, королей Гьётенхольд, чтобы удерживать дар тени от попадания сюда. Но и они иссякли. Первой ушла способность принимать родовую форму. Затем птенцы стали появляться здесь, себя не помнящие, беспомощные. Благо, вылуплялись они из пространства, которое я защитой накрыть сумел. Не знали половинки о существовании друг друга и соприкасались только во снах, не запоминая их. Даже силы Гетенхольдов не хватало, чтобы запоминать эти сны, не то чтобы осознанно сюда переходить. Но и хоть так глазами детей моих мог увидеть, что происходит на туре. Он задумчиво покрутил посох, постучал на балдашникам по колену, вновь повернул голову к троту. «Спрашивай, сын, почему Алина появилась не под твоей защитой, а на другой стороне залива озвучил трот тот вопрос, который ранее чуть не сорвался с языка принцессы. Потому что она моя дочь, да не моя, проворчал жрец, вновь сверкая зеленью глаз. В ней хватило моей крови, чтобы попасть сюда, но не хватило, чтобы появиться под защитой. А красная кровь ещё и оттолкнула Хорошо, что не на другой конец континента забросила. Хорошо, мысленно согласилась Алина, с ужасом представляя годы и годы пути с другого конца Ларты до Долины Чёрного. Почему только я могу спускаться сюда? Тем временем продолжал спрашивать Трот. Я давно искал здесь таких, как я, но не нашёл даже тех, кто помнит свои сны. Только последние декады мои сородичи стали запоминать их и узнали о второй жизни. Мне известно, что дар тени с Лортаха иногда выбрасывала на Туру после того, как их человеческие половины впитывали огромное количество энергии. Но с Туры сюда я единственный. «Ты и красная пташка», — подтвердил Бог. «Ты — редкое сочетание крови предков». Последний всплеск крови королевской, случившийся через поколения. К тому моменту, как ты начал видеть лортов, сильнее тебя тёмного натуре не было, а стихии уже так ослабели, что хватило толчка, чтобы ты смог запоминать сны, а потом и осознанно спускаться сюда. И красный птеньчик теперь может. Не мог ты появиться случайно. как и девочка Рудлок не могла. Жрец кинул взгляд на насторожившуюся Алину. "Это не просто так, да?" тихо спросила она. "Верно, девочка," откликнулся жрец. Сестра моя руку приложила. "Уверен, хоть и недоступны мне её замыслы, однако же того, что я глазами детей своих в снах их видел, достаточно, чтобы понять, Из воды вдруг выглянул запоздавший сам Нарис, сунул Максу рыбу прямо в руки и пополз по траве к черному за похвалой, положил голову ему на колени, и бог начал гладить его по длинной шее. Принцесса, не способная от избытка информации, пока думать о страшных божественных замыслах, участницей которых она не жила этого, стала, и о том, как ничтожно надежда вернуться домой с помощью обессилевшего бога, с умилением смотрела на эту картину. На душе стало тепло. — Откуда они здесь? Не удержалась она. Страх перед вечной смертью постепенно отпускал. Тело словно привыкло к леденящей силе, исходящей от первопредка. — Они там, где я! — улыбнулся жрец, хлопнув по самнарису рукой. Тот темной дымкой впитался в ладонь. — Часть меня! Стихия моя обычно заполняет долину целиком, — хотя тесно мне и в таких границах, но духом боль угодно играть в ней, скрашивая моё ожидание. После нападения почти все развоплотились. Он хищно и тоскливо посмотрел в небо, а мне только и оставалось, что защищаться. Где моя сила? Где моё сердце? Хорошо, что враги тоже ослабели за прошедшие тысячелетия и берегут силы для войны. поэтому и не напали вчетвером, как это было, когда я только появился здесь. Эта долина, он показал на чёрные скалы и валы. Следствия моего единственного с ними столкновения. Я был ранен и слаб, поэтому не смог выдержать долгий бой. Меня швырнули на эти горы, и всё, что я успел, поставить защиту. С тех пор не могу я ни выйти отсюда. не снять купол, иначе в тот же момент буду уничтожен. Максимилиан Трот. Пока принцесса, зажав в руках мешок с крупой, с восторгом и трепетом в глазах слушала про родителей, лицо её было как у ребёнка, которому рассказывают страшные сказки. Макс выпотрошил последнюю рыбину и бросил её на угли рядом с котелком запекаться. взял с колен богуславский мешок, все равно толку не было, и сел у костра перебрать. Алина покраснела от смущения, поспешно помешала суп ложкой. Вода уже кипела, остро пахла вареной и печеной рыбой, шумел ветер в папоротниковых листьях. Бог молчал, клубя с темнотой, и трот решил задать тот вопрос, ради которого он и вел принцессу сюда. «Великий!» — позвал он, и жрец снова соткался из тьмы перевёл на него взгляд наполненных тьмой глаз. Можешь ли ты вернуть её натуру? Нет, ожидаемо ответил первопредок. Богуславская вздохнула, опустила голову, часто-часто моргая. Точно сейчас начнёт плакать. И никакого способа вернуться нет, уточнил Макс. Для неё способ один птенeц. качая посох в ладонях, проговорил чёрный, в упор глядя на Тротта зелёными хищными глазами. Пройти через межмировые ворота, тогда дар тени соединится с человеческой половиной, и она очнётся. Всё-таки через портал, тяжело пробормотал Трот, засыпал крупу в котелок, отряхнул руки, не глядя на Алину, потому что этот способ был самоубийством. Проще было дождаться здесь смерти вместе с Богом. Но он, конечно, поведёт её к порталам и всё сделает только чтобы она жила. Но почему так? Почему я не могу вернуться как Лорд Трот? Вявна, стараясь не заплакать, спросила принцесса. Просто подумав об этом, жрец с непонятным выражением смотрел на неё. Ты знаешь, почему на лордехи не от других женщин дар тени, кроме тебя? спросил он. Потому что в них слабее ваша кровь, предположила Боговславская. Нет, пташка, усмехнулся Бог. Сила крови, как и сила духа, не зависит от того, женщина ты или мужчина, но каждая женщина мира есть в ней божественная кровь или нет, находится одновременно и под покровительством синий. Это крепкая привязка к Тури, которая не даёт проваливаться сюда. А у тебя нет привязки, маленькая пташка. Значит, сестра моя лишила тебя её. Но почему ещё больше расстроилась принцесса? чтобы ты могла попасть на лордах, конечно, снисходительно объяснил жрец, и она открыла рот, чтобы что-то сказать, но только выдохнула и помотала головой с отчаянием, глядя на трота. И Макс спросил за неё то, что она боялась спросить. Зачем ей нужно было попасть сюда? Чёрный жрец покатал в руках посох и поднял на них полные тьмы глаза. чтобы вы вдвоем помогли мне вернуться на туру, птенцы. Тогда и дети мои, запертые здесь, вернутся со мной, соединяться со своими половинками. Я не могу пройти через порталы, но вы можете. Затем и ждал вас. Затем, понимая уже, сестра и плела долгие века свою пряжу случайностей. Затем и другие дети мои, не ведая этого, творят предначертанное. Кровь на себя берут за мой проступок давний. Но без их греха, как и без вашей помощи, не выйти мне отсюда. Одной рукой мою свободу приближают, другой туру ослабляют, расчищая путь не только мне, но и врагам. Трот вспоминал предсказания, которые озвучивал Мартин, вспоминал и Вулканическую долину, в которой его сородичи и Донзан Аюнович каким-то образом смогли так активировать портал, что он не закрывался, пока не залило его лавой, и сквозь него лились эманации черного. И как тяжело было ему, Максу, тогда не сорваться! Вспомнил он и гибель Белых Королей. И именно после нее Богуславскую притянуло сюда, и начали массово открываться переходы. «Верно мыслишь, сын мой, об этом и говорю я. Это мой тяжелый долг перед братом моим и сестрой, и их жертва мне», — сказал жрец тяжело. «И угроза миру так ослабела после смерти белых владык Тура, что смогли местные боги открыть меж мирами врата, которые почти невозможно закрыть». и пошли в наш мир, армии мира этого. Еще немного ослабнет Тура, и боги Лортаха смогут к нам прийти. А без меня не справятся братья мои и сестра, не смогут отстоять мир. «Но что могу сделать я?» — принцесса нервно комкала в руках край сорочки — Глаза у неё были красными, и Максу не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять, о чём она думает. Одно дело считать, что ты попал сюда по какой-то нелепой случайности, другое, что от тебя зависит судьба мира. Человек, проговорил Корвин, размеренно катая в ладонях посох и задумчиво глядя на пятого рудлок. Удивительное создание, живой сосуд, творение предвечного отца. малый, слабый, но способный принять ауру и добрую, и злую, и крошечную, и огромную. Может тело его вместить и бога, мы с сородичами убедились в этом, когда волей творца проживали жизни людьми. Вы хотите пройти через портал в моём теле, дрожащим голосом спросила Богуславская. В сердце, невозмутимо уточнил бог: Этот сосуд в сосуде способен надёжно спрятать меня, но не в твоём. Твоя красная кровь не вынесет меня в его. Жрец повернулся к троту и Макс напрягся, ощущая, как по спине побежал холодок. Как это возможно? поинтересовался он, чувствуя на себе испуганный взгляд Богославской, но ему было важно, что не ей придётся брать на себя такую ответственность. Если войти в сон, застыть, стать частью ауры твоей в сердечном сосредоточении, то возможно, проговорил жрец. Ты пойдёшь через врата, а не я. Не моя воля будет, а твоя. Тогда запрет не подействует. Ты силён. Должно хватить твоей ауры, чтобы донести меня до врат и не раствориться в стихии моей, а усиленным Сможешь и принести сквозь них? Остальные дети мои слишком слабы. Я готов, без сомнения ответил Макс. Но ты ведь знаешь, что во мне тоже течёт не только чёрная кровь. Наши из белых стихий, две стороны одного целого, улыбнулся Корвин. Жизнь и смерть всегда мы шли рука об руку. Белая кровь не помешает тебе Наоборот, добавить силы и поможет пережить слияние. Пережить, дрожащим голосом вмешалась принцесса. Она хоробрилась, сумела не расплакаться, и так отчаянно сейчас волновалась за Трота, что ему было светло и спокойно. Что мне нужно будет сделать для этого слияния, великий? Продолжил он со странным предчувствием. Умереть, буднично ответил бог. И у Макса по позвоночнику вновь повело холодом. Пронзить своё сердце и добровольно принять меня. Только в мгновении агонии я смогу войти в твоё сердце через рану, в твою ауру через пробоину смерти и оживить тебя. Ты станешь моим сосудом, сын мой. "Лорд Макс", жалобно прошептала Алина, и он строго взглянул на неё. Принцесса терла руки, будто они озябли. «Я готов», — сказал Трот и во второй раз. «Не смотрите на меня с таким ужасом, Богославская. Мне не впервой ставить над собой эксперименты. Меня больше волнует, как мы успеем долететь до порталов за те недели, что остались у тебя, Великий». Он повернулся к Корвину. «И как пройти через защищающие их армии, которые я видел на равнине и о которых говорил мне глава поселения Нерха?» Ты будешь спать, а я не бог, чтобы противостоять армии. Ты разумен и думаешь наперёд. Радует меня это, сын мой, проговорил жрец. Знай, я возьму ещё виты с окрестных гор и отправлю нас так близко к вратам, как смогу. Равнина-то далеко, сколько идти до неё после переноса останется, не ведаю. Кроме того, Придётся мне влить ещё сил в защиту, чтобы не заметили местные боги моего ухода, и придётся держать защиту над ними, чтобы не нашли нас в пути. Возможно, крох моей стихии ещё хватит на бой, но не могу я того обещать. Придётся тебе рассчитывать только на своё оружие и мастерство, силу своей крови и огонь красной пташки. который может подпитать тебя, как подпитал в твердыне. Да, я хотел знать, как взял её огонь, медленно сказал Макс, думая при этом о том, что ему придётся в одиночку пробивать путь к порталам и что это совершенно безрассудно и невозможно. Если мне будет доступна такая же сила, какой я разрушил твердыню, такой же не будет, покачал головой Чёрный — Сила этой девы Рудлок — сила младшая, неярая. Кровный поиск помог образоваться в вашей связи. Случилось это потому, что оба вы на грани смерти были, и она, — он кивнул на бледную принцессу, — не жалея себя, желала тебя спасти, а ты — ее. — Теперь стоит тебе потратить родовые силы, как ваша связь поможет их восполнить. Но осторожнее, слишком сильно потянешь, потушишь ее огонь. — Затем она и нужна здесь? — осведомился Трот. Алина неуверенно улыбалась, видимо, радуясь, что может быть полезной. — Чтобы дать мне силы, и я смог пройти к вратам через солдат Императора и инсектоидов? — Не хватит ее огня на все битвы твои, — усмехнулся Корвин. — Да и не это главное. Пусть ты сильнее всех ныне живущих детей моих, но в мизинце королей династии Гетенхольд было больше силы, чем в тебе, сын мой. Это не укор. Это горе мое, беда моя, вина моя. Ты силен, но недостаточно, способен дойти до портала, но при переходе тьма моя проживает. поглотит тебя, и ты, вернувшись на туру, развеешься. Умрешь, дав мне свободу. — Я все еще не понимаю, какова роль принцессы, — сухо ответил Трот. Страх смерти всплеснул и отступил, ибо был привычным. Он тысячу раз мог умереть до этого. Но проход к вратам казался безумством. Жрец с выражением крайнего терпения на лице покачал головой. Она, принцесса Дома Рудлок, птенец, она укрепит тебя, её кровь усилит тебя. Трот недоумённо взглянул на Богославскую, та с ужасом смотрела то на него, то на бога, мгновенно покраснев до невозможности. Вы же не имеете в виду, пролепетала она. Ты станешь его женой, пташка, благосклонно кивнул чёрный и трото опустил глаза, потому что внутри, заглушая и шок, и неверие, взвилась такая свирепая радость, такая жажда обладания, что высохли губы, и руки сжались в кулаки. Выдохнул, поднял взгляд на принцессу, стараясь ничем не выдать своей непозволительной жадности. Ой-ой-ой. Шептала она, уткнувшись лицом в ладони, крылья её нервно дрожали. Ой-ой. Чем тебя не устраивает он в роли мужа, девочка? недоумённо спросил Корвин. Он силён, может защитить тебя. Сердце твоё тронул. Богуславская застонала, сжимаясь, шея и уши у неё тоже заливались краской. Брак — Имеется в виду только ритуальное действие, — уточнил Макс Сипла. — Произнесенные клятвы? Черный посмотрел на него, на нее и вдруг усмехнулся. — Эмоции! — сказал он и встал, потягиваясь и опираясь на посох. — Как я отвык от них! — Птенцы, птенцы! Так много значения простому действию. — Нет, сын мой! — Клятвы лишь укрепят тебя и не позволят моей тьме поглотить тебя на пути к порталу. Без них и в тебе не уверен, что вынесешь меня. Но ты точно погибнешь при переходе, если не сделаешь Деву Рудлок женой на брачном ложе. Макс старательно удерживал дыхание и слушал, поражаясь собственному сумасшествию. что ему Бог, что судьба мира и возможность погибнуть, когда перед глазами стоит совсем не это, а Алина Рудлок в его руках. «Эмоции!» — проворчал жрец, окутываясь тьмой. «Полят не хуже солнца, но куда ярче!» — раздалось уже из слепящей пустоты. «Я все сказал вам, птенцы. Слишком долго я пробыл в этом облике». Хватит тратить силы. Уйду я в пещеру отдохнуть от солнца и долгих речей и буду ждать вас. Приходите ко мне, когда будете готовы дать клятвы и подтвердить их. Когда-то я сам заключал браки первых Гётенхолдев, благословлял и вас. Он потёк чёрный, сверкающий пылью в сторону входа в пещеру. и рассеялся. Принцесса, покрасневшая, напряжённая, проводила его взглядом, вскочила, с отчаянием глядя на трота, краснея ещё больше. "Я не знаю, что мне делать", прошептала она свистяще. "Пока хотя бы не уходите далеко от меня". Попросил трот сдержано, потому что она явно намеревалась сбежать. "Поверьте, я не собираюсь вас оглушать и тащить надевать брачные браслеты". Из глаз её мгновенно потекли слёзы. "А вам бы всё смеяться", крикнула она, вытирая их ладонью. "Но ведь всё это совсем не смешно, лорд Макс". "Я знаю", с тяжёлым чувством вины согласился он, стараясь не смотреть на её губы, и диковатый и испуганный блеск глаз, который будил совсем уж тёмные инстинкты. "Разве кажется, что я веселюсь?" Принцесса всплеснула руками, словно желая ещё что-то сказать и не находя слов, метнулась в одну сторону, в другую и побежала в лес. На углях, чёрным дымом чедила забытая всеми рыба. Трот проследил за Алиной до небольшой заводи. Там принцесса опустилась на землю, уткнувшись лицом в колени и не шевелясь. Постояв в десяти шагах, наблюдая за ней, Я никуда не уйду, сказала она глухо, не поднимая глаз. Дайте мне побыть одной, лорд Макс.